видимо, с тем самым или с теской того, который в свое время выходил на связь еще с Рерихами, стали распространять принятый от учителя трактат обращения к землянам. В результате того, что конфиденциальная космическая информация попала не в те руки, Коляда и Галкин, оказались на скамье подсудимых. Во время судебного заседания, на котором пытались выявить все подробности появления и содержания документа, обвиняемые держались весьма мужественно. Так, когда судья спросил, «Подсудимая Каледа, вы верите в то, что так называемый трактат Начинающийся словами Я учитель Мория, принят из космоса. Когда ответила Да, я верю. Свидетель Галки также заявил в суде, что верит в космическое происхождение документа и что принял его непосредственно от учителя Морея. В результате за систематическое распространение клеветнических измышлений, порочащих советской общественный и государственный строй, Коляда была приговорена к лишению свободы. Против Галкина было возбуждено уголовное дело. Оба совершили единственную ошибку. они опередили свое время. Сейчас бы они пользовались всеобщим поклонением и были бы авторитетнейшими контактерами и экстрасенсами. Современные зарубежные и отечественные ученые считают, что медиумическая связь контактеров космическими учителями является частным случаем контакта с НЛО. В самом деле, космические трактаты, внутренние голоса, видение и прочее, видимо, имеют одну природу, поскольку все симптомы очень похожи. И вообще, такие явления, как контактерство и целительство, невероятно перепутанной между собой. Так современная целительница Киселева, издатель альманаха «Помоги себе сам», рассказала о себе следующее. Право называться целительницей Получила из сообщения Вселенского разума в марте 1992 года. «Лечу белым светом», о нем я узнала осенью 1988 года от Бога. Когда Киселева спросили, какова цель ее деятельности, она ответила «в исцелении и просвещении людей». Я хочу до конца использовать тот дар, который мне дан свыше, выводить на путь познания истины, очищать людей от черных дьявольских сил. Для человека, тем или иным образом ощутившего на себе некое чуждое воздействие севдохаризматического характера, Свойственно желание поделиться вновь приобретенным даром с как можно большим числом людей. Целители собирают огромные аудитории, хоть до миллиона телезрителей проводят разнообразные сеансы, открывают школы и тем самым осуществляет инициацию клиентов в некую неорелигию оккультного характера. Парацелительство уже перестало быть чем-то из ряда вон выходящим,